Глава 9. Будьте внимательны. «Как часто наша доброта заводит нас в далекие дали, хотя ей надо бы оставаться дома» — Кин Хаббард. Мы обретаем счастье родства парадоксальным образом. Хотя его можно в полной мере испытать, лишь общаясь с окружающими, сами эти взаимодействия нередко становятся главным препятствием. Когда они приводят к взаимопониманию, доброте и заботе, мы наслаждаемся счастьем родства. Когда они приводят к гневу, закрытости и черствости сердца, счастье родства остается для нас не более чем абстрактной идеей. В этой главе мы научимся превращать повседневное взаимодействие с людьми в мощный источник добра и сердечности. Это означает, что мы будем получать больше удовольствия и удовлетворения от жизни, ощутим на себе последствия счастья родства. К тому же эта практика идет на пользу всем, с кем мы вступаем в контакт. Научившись быть внимательными, вы сможете привнести свои знания, эмпатию и заботу, которую ощутили в ходе выполнения упражнений из последних двух глав, в повседневную жизнь. Мы внимательны к окружающим, когда замечаем их и неравнодушны к ним. Подход, который мы ранее обсудили, относиться к неприятным мыслям и эмоциям, так же, как хозяин дома относится к приглашенным гостям, можно применить и к взаимодействию с людьми. Хороший хозяин с добротой и заботой относится к потребностям сложного гостя, чтобы все получили удовольствие от вечеринки. По аналогии, всех людей необходимо считать частью взаимосвязанной реальности и относиться к ним с вниманием, добротой и заботой. Тогда пользу ощутят все, и особенно тот, кто проявляет внимание. Четыре опоры радости. Практика упражнений из четвертой и пятой глав станет хорошим подспорьем. Но настало время перейти к более сложной задаче — научиться чувствовать теплоту и взаимосвязанность непосредственно с людьми, особенно со сложными. Обычно с такими мы занимаем оборонительную позицию, но это отдаляет нас от счастья. Чтобы этого не происходило, надо помнить о четырех опорах радости. Это великодушие, терпение, регулярность, дисциплина. Эти качества помогают заботиться об окружающих и о себе. Они также позволяют с юмором относиться к жизни и радоваться ей. А главное, приносят удовлетворение и чувство, что в жизни есть смысл. Великодушие. Великодушие позволяет нам увидеть мир во всей полноте через контакт с окружающими. Поняв, что вы всего лишь скрипка, вы можете открыться миру и сыграть свою партию в концерте. Жак-Ив Кусто. Регулярное выполнение упражнений из этой книги развивает доброту естественным путём. Необходимо лишь представить себя на месте другого человека. «Недавно я выходил из кофейни и увидел бездомного, который лежал на картонке. Было холодно, и бездомный явно плохо себя чувствовал. На лице его был уродливый нарост, который он пытался спрятать, отвернув голову. Я представил... Каково это быть на его месте, спать на картоне, на холоде? Каково это, когда никто не хочет на тебя смотреть, и никому до тебя нет дела? Тогда я вернулся в кофейню, заказал горячий бутерброд и кофе, положил немного денег в салфетку и вынес бездомному. Я опустился рядом с ним на колени и отдал ему еду. Затем сел рядом, и мы поговорили. Он был благодарен за еду, но еще больше — за компанию и уважение. Я старался не смотреть на него свысока, а проявлять интерес ко всему, что он скажет. До сих пор помню, как засветились его потухшие глаза, и теплая улыбка медленно расцвела на лице. Великодушие — это умение свободно делиться с окружающими и отдавать как можно больше, чтобы улучшить их благосостояние. Оно не ограничивается раздачей денег и материальных благ. Делиться можно временем, вниманием, помощью, поддержкой, эмоциональным откликом и уважением. Великодушие рождается естественно, когда мы живем в согласии со взаимосвязанной природой реальности и пониманием, что наше благополучие тесно связано с благополучием окружающих. Все мы порой бываем алчными, и тратим время и силы, цепляясь за вещи, а не отдавая их. Вы можете считать себя щедрым, и, скорее всего, так оно и есть. Но когда вы держитесь за что-то, даже за состояние или мысль, это просто разновидность жадности. Мы уже довольно подробно рассмотрели человеческое желание цепляться за счастливые моменты и увидели, что оно порождает множество проблем – Поступки, совершенные из великодушия, помогают не только объекту, на который направлена ваша благосклонность, но и вам самим. Все взаимосвязано. Попытайтесь представить мир, в котором все думают лишь о своих потребностях, игнорируя потребности окружающих. Что за ужасный несчастный мир? Когда вы отдаете что-то, важно не надеяться получить что-то взамен. Истинное великодушие это не вложение капитала. Делитесь радостно и от всей души. И неважно, с кем и в какой ситуации: с родными, коллегами, занимаясь волонтёрской деятельностью. Это важнее всего. Например, если ваша подруга в беде, потеряла работу, переживает семейные и финансовые трудности или просто приуныла, уделите ей время, встретьтесь с ней и поговорите. Поддержите ее. Увидев нищего, окажите ему материальную помощь. Принесите еду, теплые одеяло, дайте денег и не забудьте улыбнуться. Общаясь с очень упрямым и авторитарным человеком, например, руководителем, проявите уважение. Скорее всего, именно это ему и нужно. Когда поведение человека нам не нравится и вызывает несогласие, Мы испытываем сопротивление, напрягаемся, а потом реагируем из чувства противоречия. Но если вы великодушно относитесь к окружающим, подобно хорошему хозяину, вы можете задуматься, а как дать этому человеку то, что ему нужно? Возможно, достаточно искренне выслушать его, и это решит проблему. Или проявить понимание. Даже если несогласие возникает на работе по поводу важного вопроса, в ваших силах отдать немного своего времени, уважения и понимания. Худшее из сердечных заболеваний — отсутствие милосердия в сердце. Боб Хоуп Упражнение 22. Практика великодушия. Это практика продолжения 20-го упражнения. «Испытываем счастье и делимся им». Делиться счастьем — это ли не есть великодушие? Выполните упражнение «Испытываем счастье и делимся им». Перед окончанием сеанса пообещайте себе относиться к миру великодушно. Подумайте о предстоящем дне. Можете представить ситуацию, в которой вы способны проявить щедрость. Могут ли какие-то взаимодействия породить привычную непродуктивную реакцию. Представьте, как вместо этого отвечаете великодушием. Выполните второе упражнение «Просторный ум» или на несколько минут сосредоточьтесь на дыхании. Завершите сеанс пожеланиям счастья и его причин всем живым существам. Пожелайте им избавиться от страданий и их причин. Тому, кто научится наслаждаться ожиданием, не придется ждать наслаждения. Кадзуаки Танахаси. Терпение. Терпение — это ключ ко всему. Цыплята появляются благодаря тому, что яйца высиживают, а не разбивают. Арнольд Глассоу, американский комик. Если вы щедрый, но вспыльчивый человек — Вам будет сложно достичь счастья родства. Окружающие не захотят с вами общаться. Но есть выход — научиться терпению и перестать раздражаться. Быть терпеливым не значит загонять свой гнев под улыбчивую маску. Для окружающих это может быть и хорошо, но вам вряд ли принесет пользу. Если в сердце накапливаются ненависть, гнев и злые помыслы, Они будут разгораться, постепенно превращаясь из крохотного огонька в пылающий костер. В конце концов он поглотит вас полностью. Так что ради вашего же блага будьте терпеливыми и пусть это желание исходит от сердца. Как и у великодушия, у терпения есть один приятный побочный эффект. Оно приносит пользу не только вам, но и окружающим. Чтобы научиться быть терпеливым, вы должны понять, что гнев не решит проблемы, а лишь усугубит их. Все мы со стыдом вспоминаем ситуации, в которых злились, и понимаем, что сделали поспешные выводы. Гнев не исправит нанесенного ущерба и ошибок, не принесет счастья ни вам, ни окружающим, и уж точно не поможет заручиться уважением окружающих или получить над ними власть. Зачем же злиться? Будьте терпеливы. Терпение поможет сохранить ясность ума, принять взвешенное решение и уменьшить свои и чужие страдания. Старайтесь обойтись без самолюбования, типа «я очень терпелив по отношению к этой своей коллеге, с ней совершенно невозможно общаться, но я очень терпелив и делаю ей большое одолжение». Такое отношение позже обернется против вас. Подобное эгоистичное терпение не имеет ничего общего с жизнью в согласии со взаимозависимой природой реальности. Так вы лишь усиливаете свою привычную позицию «я в центре мира». Истинное терпение всегда исходит из истинного великодушия. Это то, чем вы делитесь, не рассчитывая получить ничего взамен. Практикуя великодушие и щедрость, Мы отдаём дань взаимозависимой природе реальности. Когда мы учимся терпению, очень важно освобождать ум от хаоса, загромождающих его мыслей. Просторный ум — основа терпения. Лишь человек, чей ум свободен и чист, может действовать осознанно. Вот почему, если вы хотите развить в себе терпение, вам стоит чаще выполнять упражнения «Просторный ум в течение дня», Пусть даже несколько минут. Это поддержит вас в вашем намерении. Как жалки те, в ком нет терпения. Где рана-то, что зажила бы сразу? Уильям Шекспир. Упражнение двадцать третье. Практика терпения. Это упражнение очень похоже на предыдущее практику великодушия. Начните день с 20 упражнения. Испытываем счастье и делимся им. Подумайте о предстоящем дне. Можете представить ситуации, в которых вы способны проявить терпение? Предстоят ли вам сегодня контакты, которые обычно вызывают гнев и враждебность? Представьте, что не реагируете на нежелательное общение инстинктивно и привычно, а освобождаете разум. От скопления нежелательных эмоций. Это и есть ключ к терпению. В конце выполните упражнение «Просторный ум» или сосредоточьтесь на дыхании на несколько минут и пообещайте себе относиться к миру терпеливо. Закончите сеанс медитации, пожелав всем живым существам счастья и причин для него. Пожелайте всем избавиться от страданий и их причин. Начните день. Регулярность. Между стимулом и реакцией на него всегда есть время. За это время мы выбираем, как реагировать. И именно здесь лежит наша свобода. Виктор Франкл. Мы уже говорили о регулярности и системе, когда обсуждали базовое счастье в шестой главе. Теперь обсудим регулярность применительно к счастью родства. Великодушие и терпение — прекрасные качества, но их нужно взращивать. Если мы будем лениться, то никогда ничего не добьемся. Научиться играть на музыкальном инструменте, стать программистом, художником, врачом, адвокатом или просто быть добрее и заботливее невозможно, если мы не вкладываемся, причем не просто под настроение время от времени, а регулярно, несмотря на все препятствия. Мы должны прикладывать усилия систематически и с высокой положительной мотивацией. Делать то, что нравится, идет на пользу как нам самим, так и окружающим. Начать можно с малого, с общения с семьей и друзьями. Это очень важно, ведь когда вы делаете то, что нравится, и видите, что это приносит пользу вашим близким, вы начинаете испытывать счастье родства, радость, которую нельзя купить. Говорят, некоторые люди вершат добрые дела именно потому, что это приносит радость и удовлетворение. А значит, они такие же эгоисты, как и остальные. Но рассмотрим эту ситуацию внимательнее. Допустим, есть два человека, и у каждого имеется по 100 тысяч долларов. Первый решает потратить эти деньги на полезное дело испытывая искреннее желание служить и помогать, но зная, что почувствует себя хорошо, если поступит так. Второй не отдает ничего и все оставляет себе. Он живет в комфорте, но из-за своего эгоистичного отношения никакой истинной радости не испытывает. По-вашему, между этими двумя людьми действительно нет разницы? Когда вы совершаете добро с расчетом, что это принесет вам хорошие эмоции, это не настоящая щедрость. Ведь вы по-прежнему цепляетесь за надежды и тревожитесь, что случится не то. Цепляние никогда ни к чему хорошему не приводит, как мы уже видели. И если вы решили развивать великодушие и терпение, постарайтесь освободиться от мыслей о результате. Конечно, очень сложно полностью отцепиться от желания извлечь хотя бы небольшую пользу из практики. Ожидания естественны, даже больше. В начале занятий практикующим нужна мотивация. Никто не слушает эту аудиокнигу, потому что его интересует счастье окружающих. Важно увидеть в себе этот недостаток, что вы зациклены на достижении результата. Отнеситесь с юмором к парадоксальной природе своих поступков и с любопытством наблюдайте за привычными паттернами ума, то подыгрывая ему, то пытаясь пойти наперекор. Когда мы делимся или совершаем другой добрый поступок ради чьей-то пользы, мы уже испытываем счастье. Но не стоит привязываться к этому ощущению и делать добрые дела лишь ради того, чтобы испытать его. Помня обо всем этом, Поставьте себе цель научиться жить в согласии с фундаментальной природой реальности и проявлять великодушие и терпение в повседневном общении с людьми. Регулярные проявления доброты и заботы станут вашей системой. В шестой главе «Здесь и сейчас» мы говорили о том, что когда вы постепенно вводите в свою жизнь новую практику медитации, важно посвящать ей определенное количество времени в день. Но не стоит ставить завышенные цели. Теперь, когда мы перешли от базового счастья к счастью родства, нам нужно сделать то же самое. Для начала поставьте минимальную цель, которой точно сможете достичь, и постепенно повышайте планку. Например, пообещайте себе практиковать несколько минут в день в течение трех дней. Потом увеличьте длительность практики на минуту и поставьте цель продержаться еще 3-4 дня. Постепенно увеличивайте количество минут и дней. Упражнение 24. Мини-передышка «Теплота сердца». Практику воспитания сердечности можно выполнять в любой момент в виде мини-передышек. Когда найдется свободная минутка, сядьте спокойно и пожелайте счастья всем живым существам. На вдохе произнесите про себя, пусть все живые существа освободятся от печали и страданий. На выдохе поделитесь теплотой вашего сердца и наполните ею всё вокруг. Представьте, что теплота вашего сердца затрагивает всех живых существ, принося им удовлетворение и избавляет от тревог. На выдохе произнесите про себя, пусть все живые существа будут счастливы. Выполняйте упражнение на протяжении минимум трех дыхательных циклов, а если есть время, то и дольше. Дисциплина. Как можно добиться регулярности практики чтобы принцип взаимосвязи пронизывал почти все ваши действия. Важно хотеть учиться жить в гармонии с принципом взаимозависимости и дать себе обещание придерживаться его. Нужно честно сказать себе, в чем вам нужно совершенствоваться. Если вы не замечаете своих проблем и не стараетесь исправить ситуацию, а они могут быть эмоционального толка, физического, в отношениях или на работе, вы продолжите сталкиваться с с одними и теми же трудностями постоянно, и будет только хуже. Поэтому нам нужно хорошо узнать себя, честно взглянуть на свои недостатки и принять их. Это очень важное качество. В буддистской традиции оно называется дисциплиной. Обычно люди думают, что дисциплина — это правило. Сделай то, не делай этого. Но истинная дисциплина — исходит из желания работать над собой, замечать и признавать свои недостатки и ошибки. Попробуйте такое упражнение. Наведите на себя указательный палец, покажите на лицо и представьте, что напротив стоит человек, который очень вас раздражает, тычет пальцем и говорит, «Ты жадный, злой и нетерпеливый неудачник, ты лжец!» Теперь понаблюдайте за реакцией своего ума. Не поддавайтесь гневу и не пытайтесь обороняться. Сначала спросите себя, а это правда? Может, я действительно жадный, злой и нетерпеливый? Будьте честны с собой, никто не узнает ответ, кроме вас. Я проработал менеджером в компании примерно полтора года, и мой руководитель вызвал меня для оценки эффективности. «Мой предыдущий начальник ушел из компании полгода назад и основал свой стартап. Новый руководитель, Джим, очень мне нравился. Он был справедлив, ставил четкие и достижимые цели, у него было чему поучиться. Именно поэтому я очень удивился, когда услышал свою оценку. Джим указал на мои достижения. Но все хорошее моментально улетучилось из моей памяти». Я запомнил лишь список своих многочисленных недостатков. Джим сказал, что я часто раздражался по мелочам, не умел контролировать свои эмоции и слишком охотно бросался критиковать коллег и их отчеты. Он долго продолжал в том же духе. Я ужасно расстроился, пошел домой и сгоряча стал редактировать резюме». Сначала меня обуревали гневные мысли о том, что Джим был моим руководителем совсем недолго и не имеет права говорить обо мне так. Я стал мысленно защищаться от обвинений, и праведный гнев разгорелся во мне ярким пламенем. Я отредактировал резюме, не сомневаясь, что стану искать новую работу, и пошел прогуляться в горы над Кремниевой долиной. Я долго поднимался вверх, и, уставший, Окинул взглядом живописную панораму гор Санта-Круз под чистейшим голубым калифорнийским небом. Тогда мой ум успокоился. Я нашел местечко на тропе с потрясающим видом на долину. Сел и стал любоваться видом. Постепенно я осознал, что Джим, в общем-то, был прав насчет моего поведения. Подобно большинству молодых менеджеров хай-тек-индустрии, меня повысили за технические знания, а не за умение общаться с людьми, мне еще многому предстояло научиться. Более того, я понял, что многие мои недостатки, на которые указал Джим, скорее всего, замечали и другие люди. Но только Джиму было не все равно. Мало того, наверняка он решил сказать мне об этом, потому что верил в мой потенциал. Чем больше я анализировал ситуацию, не заостряя внимания на том, плохой я или хороший, тем лучше понимал, что многие, если не все описанные Джимом качества, мне и самому в себе не нравятся, и надо бы поработать над устранением этих недостатков в принципе. Я решил подождать полгода. А в итоге так и не разослал потенциальным работодателям свое отредактированное резюме. Когда кто-то указывает на наши недостатки даже мягко, мы обычно обижаемся. И кому от этого вред? Нам. Ведь мы упускаем возможность что-то в себе улучшить. Мы продолжаем создавать те же проблемы для себя и окружающих. Так что не стоит ждать, пока кто-то другой покажет на вас пальцем. Покажите сами и проверьте, Живёте ли вы в гармонии со взаимозависимым порядком вещей? Достаточно ли вы добры, великодушны, терпеливы или есть над чем работать? Ещё один аспект дисциплины — правильное поведение, этика. Если вы ведёте себя странно, грубо, вызывающе, люди будут обижаться на вас, раздражаться и станут избегать общения с вами вряд ли это принесет вам счастье. Разумеется, можно рассуждать так. Мне все равно, что скажут или подумают окружающие, буду делать, что хочу. Вы даже можете убеждать себя, что когда вы действуете без оглядки на окружающих, это и есть свобода, и поэтому такое поведение имеет право на существование. Но есть люди более осторожные в своих поступках. Они задумываются о том, что скажут другие. Для них такое поведение имеет больше смысла. Конечно, вам выбирать свой путь, но давайте проанализируем оба варианта. Если вы живёте по первому методу, делаете то, что вздумается, вы, по сути, становитесь рабом своих желаний и устремлений, даже не задумываясь о том, что они управляют вами. Надеемся, Нам удалось убедить вас, что ваши желания бесконечны, как и перечень материальных благ, которыми вы хотите обладать. Потакание им никогда не приведет к счастью, а заточит вас в темницу постоянной неудовлетворенности. Именно поэтому важно задумываться о том, как вы себя ведете, разговариваете, общаетесь с окружающими. Этичное поведение означает, что вы ведете себя подобающе, проявляя щедрость, и терпения. Вы добры, вежливы, учтивы, относитесь к людям с уважением. Но все это должно исходить от чистого сердца. Не будьте поверхностны и двуличны. Помыслы должны соответствовать словам, а слова — действиям. Иногда, особенно поначалу, сложно привести в соответствие мысли, слова и поступки. Но постарайтесь. Честно спросите себя, сможете ли вы жить спокойно и осмысленно, не соблюдая эту простую этику. Вы также можете оценить этичность своего поведения, спросив себя, какие поступки приводят к более точному и незамутненному восприятию себя, окружающих и мира. Когда мир предстает перед нами таким, какой он есть? Когда мы живем в гармонии со взаимозависимой природой реальности, или когда сосредоточены на собственных нарциссических потребностях. Если рассматривать в этом свете каждое свое действие и мысль, не нужен свод этических правил. Поступки можно оценивать, исходя из стремления жить, не руководствуясь привычными предвзятыми суждениями и обусловленными реакциями. Тому, кто смотрит на жизнь сквозь такую призму, не составит труда сделать правильный выбор. Итак, дисциплина включает три аспекта: умение видеть свои недостатки, но не осуждать себя, желание работать над собой, этичное поведение. Слабая жизненная позиция приводит к слабости характера. Альберт Эйнштейн. Упражнение 25. Практика дисциплины. Смысл этого упражнения Развить привычку выявлять и принимать свои слабости и недостатки, видеть возможности сонастройки со счастьем родства. Это же упражнение можно использовать для анализа препятствий, неприятных ситуаций и отношений с трудными людьми. Начните с упражнения Просторный ум. Настроившись на практику, вспомните последние 24 часа. Спросите себя: Был ли я достаточно добрым, щедрым и терпеливым? Был ли я честен в общении с окружающими? Учитывал ли потребности других людей? Не слишком ли зацикливался на собственных потребностях? Помните, что не надо сравнивать себя с окружающими и критиковать себя. Если внутри достаточно свободного пространства, наши недостатки не будут определять нас. Мы можем меняться, развиваться и преодолевать любые помехи, стоит лишь проявить немного великодушия и терпения. Будьте максимально открыты и честны с собой. Будьте добры к себе, как к близкому родственнику или другу, который пытается преодолеть свои недостатки. Разрешите себе понаблюдать за жизненными трудностями со стороны, сохраняя пространство в уме. Можно ли сделать что-то, чтобы хоть немного улучшить ситуацию. Пообещайте себе работать над собой. Представьте, что преодолеваете препятствия. В конце сеанса медитации пожелайте всем живым существам счастья и причин для него. Пожелайте им избавиться от страданий и их причин. План. Счастье родства. Ежедневная практика. Соединим все упражнения из второй части и составим план ежедневных медитаций. Советуем сосредоточиться на одной практике, освоить ее и лишь потом переходить к новой. В идеале в эти четыре месяца вы будете уделять внимание каждому упражнению в течение двух недель, а затем переходить к следующему и посвятите месяц двадцатому упражнению — Испытываем счастье и делимся им. Это поможет методично прокачать все процессы, способствующие счастью родства. Счастье родства. Утро. Проснитесь и почувствуйте себя счастливым. В первые минуты бодрствования представьте, что в течение дня будете добры, заботливы, великодушны и терпеливы. Пообещайте себе, что ваши поступки в течение дня будут способствовать счастью окружающих и избавят их от неудовлетворенности и страданий. Упражнение из второй части 10-15 минут. Выберите одно из упражнений и выполните его. Представьте, что делаете несколько мини-передышек на развитие теплоты сердца в течение дня. И выберите триггер. Пожелайте всем живым существам счастья. Начните день. День. Мини-передышки, теплота сердца. Находите небольшие пустоты в течение дня, когда ждете, пока начнется кино, едете в автобусе или вместо того, чтобы снова проверить ленту в соцсети. И выполняйте второе упражнение «Просторный ум». Концентрируйтесь на дыхании, Или проводите двадцать второе упражнение «Практика великодушия». Посчитайте мини-перерывы и постепенно увеличивайте их количество. Вечер. Практики на дисциплину и регулярность. 10 минут. Задумайтесь о том, что хотя почти всю жизнь вы были поглощены собой и постоянно отвлекались, вам все же удалось посвятить немного времени заботе об окружающих. Порадуйтесь. Порадуйтесь моментом, когда вам удавалось быть добрыми, терпеливыми и щедрыми или хотя бы не поддаваться привычным реакциям. Представьте, как проделываете все то же самое завтра. Пожелайте счастья всем живым существам.